Глава 14. Начнем игру. Стас. Зайцева показывается из подъезда через 15 минут. Раскрасневшаяся, чуть запыхавшаяся, с гигантским рюкзаком наперевес. На ней розовый, едва доходящий до пупка топик и короткая джинсовая юбка. Настолько короткая, что стоит Маше чуть наклониться, я непременно увижу ее белые кружевные трусики. Может, они, конечно, и не кружевные, не белые вовсе, но расшалившаяся фантазия вырисовывает мне именно такую картинку. Ну да, я малость озабоченный. Вы этого еще не поняли? Походкой от бедра девушка вышагивает к машине, а я ломаю голову над всерьез взволновавшим меня вопросом. Зачем чертовка? Так провокационно вырядилась. Опять меня соблазнять надумала? Ну уж нет, Машенька. Ничего у тебя не выйдет. Теперь я кремень, железный человек, камень. Ни на одну твою уловку не поведусь. Хоть до гола раздевайся, даже бровью не поведу. Накушался, знаешь ли, твоими соблазнениями, по самое не хочу. Сыт по горло. Ну все, я готова, — беззаботно заявляет Зайцева, плюхаясь на пассажирское сиденье. Можем ехать. Покатив девчонку холодным взглядом, я вбиваю в навигатор название этого ее «Сентябрьска», который, если судить по проложенному маршруту, находится в богом забытой глуши, и завожу мотор. Пока я проделываю все эти нехитрые манипуляции, Маша беспрестанно швыряется и ерзает на месте, как вож на гребешке. «Ты что, на кактус села?» Стараясь звучать, как можно менее дружелюбно говорю я. «Хорош возиться». «Да блин, рюкзак мешает», — ворчит она. «Можно я его назад закину?» «Закинь», — отвечаю я, не забывая нацепить на лицо кислую мину. Не то чтобы Зайцева меня прям бесит. Скорее меня бесит то, что она недостаточно сильно меня бесит. Ведь по логике как? Я должен люто ее ненавидеть. Эта дикарка опоила меня, обокрала, свалила ворох проблем мне на голову. Да за такое прибить ее мало. Но вместо этого что? Ну, конечно, я, как последний идиот сижу и пялюсь на ее острые смуглые коленки, борясь с совершенно противоестественным желанием положить на них свою руку, провести ей вверх по Машкиной ноге, собрать мурашки и остановиться у самого края джинсовой юбки. Дальше не двигаться, нет. Помучить ее немного, подразнить, чтоб сама захотела продолжение, чтоб умоляла меня завершить начатое. «Чёрта с два! О чем я вообще думаю? Совсем уже из ума выжил. Где моя агрессия? Где желание отомстить за уязвленное самолюбие в конце концов? Чуя я как баба-то раскис? Соберись, Стас, будь мужиком. Коленок ты женских не видел, что ли? Видел? И не раз? А это Зайцева. Она даже не шибко красивая. Так, на шестерочку не больше. Ничего выдающегося в ней нет». Кудовато, щупловато, да и ростом явно не вышло. Прямо скажем, не модель. У тебя в сто раз шикарнее девчонки были. Что верно, то верно. Вспомнить хотя бы Алисию из тренажерки или Карину из универа. Вот это топовые девочки. Красивые, ухоженные, с безупречным вкусом. Да у них ниже бровей ни одного волоска на теле нет. А Зайцева что? Сидит тут в каком-то несуразном топике и грызет ноготь на большом пальце. Как ребенок, ей-богу. Как я вообще мог на нее клюнуть? Трясу головой, сбрасывая морок, и с утроенным вниманием вылупляюсь на дорогу. Отныне никакой сентиментальной бредятины. Только сухой расчет. С этой плутовкой надо держать ухо востро. Когда мы, наконец, покидаем пределы города, нашему взору предстают бескрайне утопающие в буйной зелени поля. Оживленная трасса пульсирующей жилы прорезает широкую, немного холмистую равнину, поэтому со всех сторон горизонт опирается исключительно на растительность. Ни зданий, ни сооружений, ни заборов. Впечатляющий простор. Даже непривычно как-то. «Слушай, Стас, я понимаю, что жутко перед тобой провинилась. Спустя полчаса тухлой тишины», — заявляет Зайцева. «Но это же не повод всю дорогу молчать». «У нас впереди долгий путь и совместное дело. Может, давай как-нибудь сконнектимся? Поболтаем или хотя бы музон врубим?» «Ты вот что обычно слушаешь?» «Я меломан. Вкладываю в свой ответ минимум эмоций. Можно тогда радио включу?» «Маша тянет руку к магнитоле». «Нет». Упиваясь своей эфемерной властью, чеканю я. Скривившись, девчонка одергивает руку, и что-то, злобно прошипев себе под нос, отворачивается к окну. На самом деле мне и самому порядком наскучила сонливая тишина, от которой здорово слипаются веки, но я из принципа не хочу соглашаться с Зайцевой. Пусть не надеется, что я поведусь на это лицемерное дружелюбие и стану действовать по ее указке. Не на того напала девочка. А хочешь, сыграем в одну увлекательную игру? Через пять минут Маша вновь подает голос, и я чуть повернув голову, замечаю азарт, блеснувший в ее голубых глазах. Уверена, тебе понравится. Что за игра? заинтригованно отзываюсь я. Правда или желание? Слышала такой? Конечно, слышал, тут же теряю интерес и даже играл. Правда, лет десять назад, когда она еще была актуальна. Да брось, никак не угомонится девица. Эта игра актуальна всегда. Главное — задавать каверзные вопросы и придумывать прикольные желания. Ну, давай. Вздыхаю я с тоской, глянув на навигатор, который показывает еще 4 с лишним часа пути. Только я первый. Хорошо, — соглашается Зайцева, разворачиваясь ко мне всем корпусом. Но помни, Стас, если выбираешь правду, отвечать надо честно. На самом деле честно. Особенно это относится к тебе, Габриэлла. С акцентом на последнем слове и я. Из нас двоих именно у тебя наблюдается болезненная тяга к искажению действительности. Ладно, ладно, я поняла твою мысль. Ничуть не обидевшись, смеется она. И еще, загадываемые желания не должны быть опасными для жизни и здоровья того, кто их исполняет. А еще они не должны нарушать закон. Вставляю свои пять копеек. Точно, поддерживает Маша. Давай начнем? Несколько секунд, молча барабаню пальцами по рулю, обдумывая вопросы, ответы на которые хотел бы получить, и вдруг осознаю, что таковых у меня скопилось немало. Обычно после пары часов общения с девушкой я читаю ее как открытую книгу, но в случае с Зайцевой все несколько иначе. История нашего знакомства слишком нетривиальна, слишком нетипична, чтобы делать об этой задире однозначные выводы. Да, она, безусловно, у и проходимка, но все же в ней есть что-то цепляющее и вызывающее, если не симпатию, то хотя бы живое любопытство. Но не вяжется детская непосредственность, сквозящая в ее поведении с образом хладнокровной, расчетливой стервы. Никак не вяжется. Я чувствую какой-то скрытый смысл, какое-то второе дно, но понять и нащупать его не могу. Пока не могу. Что ж, начнем нашу игру. Думаю, это и впрямь может быть занимательно.